Глава 18. Курск. Черный ангел. Я почти час просидел в приемной, ожидая, когда выйдет новиков. Тот, выйдя из кабинета Сталина, сиял, как начищенный пятак. Уже в машине он молча открыл папку и протянул мне листок. Это был наградной лист. В нем говорилось что Копьев Илья Андреевич, гвардии майор, командир 13-й отдельной истребительной эскадрильи специального назначения представляется к... Далее ордену Александра Невского зачеркнуто красным карандашом и сверху написано им же званию Героя Советского Союза. А рядом красная подпись и... СТ. Ну а внизу... В кратком изложении подвига или заслуг также красным зачеркнута цифра 139 во фразе «В воздушных боях лично уничтожил 139 самолетов противника» и исправлено на цифру 150. А рядом такая же подпись. В полной прострации я протянул наградной лист обратно Новикову. а бал — Деть! — Это получается, я стану первым трижды героем Советского Союза. Да. Я, говорится, сходил за хлебушком. Вернувшись в расположение озадачил Гайдара и Данилина. Значит так, други мои. Будет вам ответственное задание. Ваша задача найтись здесь в Москве. «Хорошего фотографа и цветную фотопленку. Хоть немецкую, хоть американскую. Купите, украдите, если надо, то убейте, но добудьте и то, и другое». И чтобы в день награждения личного состава он стоял вот тут, передо мной, в полной готовности, со всеми своими прибамбасами и с запасом фотопленки. Задача ясна? Исполняйте. «Заодно ты, Аркадий». Можешь домой заехать своих навестить. И вообще надо дать людям увольнительные. Пусть погуляют по Москве, на людей посмотрят и себя покажут. Но чтобы без всяких там эксцессов. Никаких одиночных увольнений, только группами по 3-5 человек. Думаю, дней 5 у нас точно есть. Так что все сходить успеют. Через два дня меня, Шилова, Гуладзе и Юсупова награждали в Кремле. Парни получили по второй звезде героя. Всего награжденных было человек пятьдесят. Правда, героя получили еще четверо, кроме нас. Остальным председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Иванович Калинин, дедушка с бородкой-клинышком и в круглых очках, Вручил коробочки с орденами. Сидевший в президиуме Сталин громко аплодировал каждому награжденному. Меня вызвали последним. Калинин с улыбкой и ясно видимым удовольствием вручил мне коробочку с золотой звездой и грамоту Верховного Совета СССР под оглушительный гром оваций. Потом был банкет, на котором Сталин еще раз поздравил всех награжденных и произнес тост за победу. Некоторое время спустя, когда мы вчетвером только-только разлили еще по одной рюмке, он подошел к нашему столику. Мы при приближении Сталина, естественно, встали. На что он махнул рукой? Когда у вас награждение личного состава, товарищ гвардии майор? Планируем завтра с утра, товарищ Сталин. Я переговорил с ответственными товарищами, и они дали добро на то, чтобы разрешить вам сделать фото на Красной площади. Автобусы прибудут к вам расположение завтра утром. Фотограф у вас есть? Может помочь с этим? Спасибо, товарищ Сталин. Фотографа мы нашли. Фотографа Гайдар действительно нашел. Привлек своего знакомого фотокорреспондента. Клялся, что он просто суперпрофессионал. Цветную пленку где-то раздобыл Данилин. Так что за эту часть запланированного мероприятия я был спокоен. Церемония награждения прошла очень торжественно. Награды получили все летчики ордена красной звезды или красного знамени весь технический состав ордена отечественной войны первой либо второй степени также орденами отечественной войны первой степени были награждены гайдар данилин и экипаж дуси фотограф без устали щелкал с затвором фотоаппарата снимая каждого награжденного А потом все загрузились в автобусы и поехали на Красную площадь. О конечной цели знали лишь я и комиссар-сособистом. Остальные с интересом глазели в окна, будто бы каждый из них не сходил в эти дни хотя бы раз в увольнение. Хотя с не меньшим интересом они посматривали на молчаливых сопровождающих, которые были в каждом автобусе. Посматривали, но с вопросами не лезли. «Раз едут здесь люди, значит, так надо». Когда наша маленькая колонна подъехала к историческому музею, я подал команду на выход. Организованной толпой в сопровождении все тех же молчаливых людей с пехотными петлицами, но повадками волкодавов, мы прошли по кремлевскому проезду мимо Никольской башни на площадь. Тут уже все взял в свои руки фотограф. Мы с ним заранее обговорили, что надо так сделать фото, чтобы на заднем плане было видно красное знамя над куполом Сенатского дворца, мавзолей и Спасскую башню. Он долго выстраивал нас, бегал, переставлял людей с места на место, чтобы композиция получилась идеальная, на его взгляд. Вдруг он в ступоре остановился, глядя куда-то нам за спины. Я тоже обернулся. К нам не спеша от подъехавших и остановившихся в стороне машин шел Сталин фуражки и Китиле с маршальскими погонами на плечах и звездой героя социалистического труда на груди. И шел он не один, а в сопровождении еще одного военного в том же звании и с очень характерными, узнаваемыми, пышными усами. Воцарилась тишина. Весь личный состав с обалдением смотрел на приближающихся Сталина и братишку Буденова. Если летчики, ну почти все, видели вождя при награждении звездами героев, то для остальных это было сродни сошествию ангелов с небес. Пришлось по-быстрому приводить их в чувство. «Становись!» Команду выполнили молниеносно, на рефлексах. «Смирно! Равнение направо!» Разворачиваюсь в сторону уже совсем близко подошедшего Сталина и, вскинув ладонь к фуражке, печатаю шаг навстречу. «Товарищ верховный главнокомандующий!» Сталин с улыбкой по-быстрому откозырял в ответ и махнул рукой. «Вы прямо оглушили, товарищ Копьев. Мы же с вами не на плацу». «Вольно, майор!» Буденный, стоящий на полшага позади Сталина, тоже улыбался в свои легендарные усы. «Ты здесь прямо строевой смотр устроил?» «Так это и есть плац, товарищи маршалы!» ответил я. «Самый главный плац нашей Родины!» «Хорошо, сказал!» Сталин обернулся к своему спутнику. «Как считаешь, товарищ буденный? И хорошо, и верно. Буденный, чуть прищурившись, оглядел замерзший в немом восхищении строй. Казалось, что никто даже не дышит. Орлы-то какие! Все орденоносцы! А давай мы с тобой, Семен Михайлович, попросимся сфотографироваться с этими орлами. Так я же разве против? С такими быть на одном фото — это почетно. «Ну как, товарищи, примите нас с товарищем Будённом в свои ряды!» Отвечать пришлось мне, потому как эти самые товарищи просто онемели. «С большим удовольствием, товарищ Сталин!» Фотографировались мы довольно долго. Вначале наш фотограф не знал, как ему сказать «самому Сталину», чтобы он встал там, где нужно. Помог начальник охраны Сталина Власик. Сам увлекающийся фотографией он по-быстрому расставил всех. Сделали несколько кадров, а потом Сталин попросил сделать отдельные фото, на которых он каждому персонально пожимает руку. Да еще и маршал Буденный стоял рядом. «Уверен, пройдет совсем немного времени, и эти фотографии займут свои места на самом почетном месте в домах летчиков и техников, а у кого-то и вместо икон будут висеть в красном углу». На следующий день все на тех же автобусах личный состав отбыл в уже ставшее нам родным Раменское. Там нас ждали новые машины. По словам Новикова, Сделанные по специальному заказу для нашей эскадрильи и пополнение. В особую авиагруппу включили помимо нашей 13-й отдельной гвардейской истребительной эскадрильи, четырех транспортных самолетов, включая нашу Дусю, и собственно самолета ДРЛО, получившего обозначение П-8ВР Воздушный радар. Еще одну истребительную эскадрилью на новейших ЛА. 5 фн пока даже не пошедших в серийное производство. Эскадрилья «Ла-5» получила обозначение «13БИС». Ох и ругался я с Новиковым, когда узнал, какое счастье мне привалило. На матюках с ним орали друг на друга. Увы, но мои лампасы против его, как говорится, не пляшут. Мне в очередной раз подсуботили сборную солянку из летчиков для Лавочкиных. Как говорится, на тебе, Боже, что нам не гоже. Собрали откуда только можно без лошадных и со спокойной душой пристроили к нам в группу. А то, что нужно еще и слетаться, так это уже не их забота. Хорошо хоть удалось буквально вырвать две недели на подготовку. И ведь не поспоришь особо. Смог в прошлый раз за две недели сколотить эскадрилью, ставшую самой лучшей в ВВС не только Советского Союза, но и всех стран-союзников? Так значит, справишься и на этот раз. Так что, как говорится, флаг тебе в руки, барабан на шею и вперед в светлое будущее с песнями. Я с тяжелым вздохом только рукой махнул на эти аргументы. Кстати, с фотографиями все получилось просто замечательно. Через пару дней нам их привез человек, предъявивший документы личного порученца товарища Сталина. Он передал, что товарищ Сталин распорядился, чтобы фотографии доставили по указанным адресам спецпочтой. Так они точно и быстро дойдут к адресатам. Естественно, что все воспользовались этой возможностью. П8 со здоровенным блином над фюзеляжем вызвал фурор. Каких только предложений не было о предназначении этого самого блина. Кто-то даже сказал, что это гиперболоид, с помощью которого будут в воздухе лучами смерти разрезать на части немецкие самолеты. Близко к самолету, стоящему на самой дальней стоянке, никого не подпускали. Крепкие даже на вид бойцы своим присутствием отбивали всякую охоту проявлять лишний интерес. Даже мне пришлось предъявить письменное разрешение, чтобы познакомиться с самолетом и его экипажем. Увиденное приятно удивило. Нашим конструкторам и инженерам удалось сделать поистине уникальную машину. Совместив наработки по радиолокации всех стран, Они сконструировали и построили самолет, который просто не знает аналогов. Да что там аналогов? Подобное должно было бы появиться лет на 20 позднее. А ну вот оно, рядом. Теперь цели на экране отображались не вертикальной линией, а привычными нами точками. Еще в Казани, где осуществлялось переоборудование бомбардировщика, Провели испытания по определению типов самолетов по их отметкам. Для этого привлекли не только отечественные самолеты, но и поступающие от союзников и трофейные немецкие, так что теперь операторы могли достаточно точно указать тип цели, ее курс и удаление. С экраном тоже поступили изобретательно. Так как выпускать достаточно крупные электронно-лучевые трубки пока не умели, то расположили перед экраном линзу, как впоследствии сделают на первых советских телевизорах. Экипаж состоял из командира корабля, второго пилота, штурмана, бортового техника, помощника бортового техника, бортрадиста. Кроме того, имелся расчет РЛС в составе четырех человек и техника, обслуживающего эту самую станцию, плюс трое операторов-планшетистов наземного командного пункта, которые нам предстояло развернуть по прибытии на место. Мы летим на фронт. Позади две недели интенсивной подготовки. Вымотались и бывалые летчики из 13 и новички. Да, новички. Особенно один. Когда я его увидел, то не поверил глазам. А уж когда он представился, то просто уронил челюсть на землю. Сержант Иван Кожедуб. Лучший ас в моем времени. 64 сбитых, это если официально. Трижды Герой Советского Союза. Хотя пока он никакой не герой, да и сбитых у него ровно ноль. Его выдернули из полка, где он после того, как чудом посадил сильно поврежденный в бою истребитель, стал безлошадным и летал на остатках, то есть на свободных самолетах. Пришлось мне подсуетиться и отправить на него представление названия младшего лейтенанта. Вот накануне отлета приказ и пришел, так что свое офицерское звание Кожеду получил немного раньше, чем в моем мире. Летает он очень даже неплохо. До нашего уровня, конечно, пока не дотягивает, но науку схватывает буквально на лету. В последние дни подготовки уворачиваться от его атак стало очень и очень непросто. Также он увлекся нашей забавой стрельбой по тарелочкам. Благо, мы обзавелись специальной машинкой для их запуска. Благодаря превосходному глазомеру он навострился выбивать восемь а то и 9 из 10. Я назначил его командиром звена. «Я Орлан!» — раздался в наушниках голос оператора РЛС. «Прямо по курсу. Удаление сто. Одиночная цель. Дистанция быстро уменьшается. Идет встречным курсом. Я тринадцатый. Принял тебя, Орлан. Зверь один. Прямо по курсу. Удаление меньше ста. Одиночная цель». Приказываю цель перехватить и опознать. Похоже, это наш проводник. Смотрю чуть вбок и вижу, как четверка Лавочкиных звена Кожедуба ринулась на перехват. Спустя некоторое время Орлан доложил, что цель перехвачена. Молодцы и звенок Кожедуба, и операторы РЛС. Пока перебазируемся, они времени зря не теряют и отслеживают окружающее пространство. Тем более, что производить селекцию целей научились. Все самолеты нашей авиагруппы оборудованы авиационными радиоответчиками сч 1 системы «Свой-Чужой». Да и просто фиксировать воздушные цели стало проще. Теперь на экране они были видны не как вертикальные полосы, а в виде привычных мне точек. Вскоре в пределах видимости появились наши «Лавочкины» сопровождающие одиночный П2. Ну точно, наш проводник. Курс наш лежит почти в сам город Курск. Там, на окраине деревни Толмачева, находится аэродром, на котором дислоцирована эскадрилья связи. Взлетную полосу удлинили, уложили на нее дефицитнейшее металлическое разборное покрытие. В общем, привели все в должный вид. Во всяком случае, должны были. Интерлюдия. Курская область. Деревня Толмачева, Аэродром Эскадрильи Связи. В свои 27 лет Наталья Черемезова считала себя опытной летчицей. Впрочем, не она одна. О ней очень хорошо отзывалась Марина Роскова. И не только потому, что они жили в одном доме в детстве и ходили в одну школу но и залетное мастерство. Благодаря Марине Наталья, окончив аэроклуб, связала свою жизнь с авиацией. Конечно, ей было далеко до тех рекордов, которые ставила ее старшая подруга, но она не отчаивалась. Какие ее годы? Вся жизнь еще впереди. Война внесла существенные коррективы в дальнейшие планы. Узнав о том, что по инициативе Росковой Формируется три женских авиаполка. Наталья тут же написала своей подруге письмо с просьбой зачислить в любой полк. Увы, но несмотря на согласие Росковой, из аэроклуба, где она была инструктором, ее не отпустили. Пришлось приложить немало усилий и буквально завалить начальство рапортами, прежде чем дали добро и отпустили на фронт. Вместо авиаполка ее направили командовать эскадрильей связи, укомплектованной исключительно женскими экипажами. Казалось бы, связные самолеты летают в тылу, где относительно безопасно. Но от первого состава эскадрильи осталось всего два экипажа из десяти. Вот такая вот арифметика. Да и в последний месяц редкий вылет проходил без того, чтобы не быть атакованными немецкими истребителями. Три самолета уже потеряли. А две недели назад их тихий аэродром превратился непонятно во что. Вся местность вокруг была оцеплена частями НКВД. Въезд и выезд с территории аэродрома только по спецпропускам. Вокруг понаставили зениток, а прибывший целый саперный батальон спешно оборудовал на противоположном конце взлетной полосы землянки, блиндажи, капониры и склады. Туда также никого близко не подпускали. Взлетную полосу удлинили почти до двух с половиной километров, тщательно выровняли, укатали и вдобавок уложили разборное металлическое покрытие, выкрашенное в защитный цвет. И вот сегодня, едва строители успели закончить работу и уехать, как с неба послышался тяжелый гул моторов, и на посадку начали заходить транспортные самолеты. Следом за ними сел тяжелый бомбардировщик с непонятным блином над фюзеляжем. А затем настала очередь юрких истребителей. Наталья насчитала две эскадрильи истребителей двух разных типов. Если все прилетевшие самолеты сразу зарулили на дальний конец аэродрома, то последняя севшая пара аэрокобр свернула к их штабу. Стоящие рядом девчонки, высыпавшие из землянок и во все глаза смотрящие на развернувшееся перед ними действо, ахнули от восторга. На фюзеляже одной из аэрокобр красовались 15 крупных звезд, с цифрой десять в каждой. Сердце у Натальи затрепыхалось в груди от догадки, кто это мог быть. Наконец двигатель истребителя замолчал, и в открывшейся дверце кабины показался он. Тот, кто давно уже прочно поселился в ее девичьих снах и чья фотография, вырезанная из газеты, бережно хранилась в ее планшетке. Он с улыбкой обвел взглядом собравшихся и сказал, «Это мы удачно сели. Здравствуйте, красавицы!» «Да, что называется, попал. Нет, я знал, что здесь базируется эскадрилья связи. Но я не знал, что она женская. Иначе потребовал бы сменить нам место дислокации. А как иначе-то?» У меня две эскадрильи, не считая экипажи транспортников и АВАКС, молодых здоровых парней. Из них целая эскадрилья герои, увешанные наградами, как новогодние елки, перед которыми мало какая представительница прекрасного пола устоит. А здесь целый цветник. Блин, их специально, что ли, отбирали все как одна, красавицы. И вот попробуй в таких условиях удержать дисциплину в подразделении. Мои же орлы начнут беспорядки с дисциплиной нарушать и сюда бегать. Придется пообещать поотрывать провинившимся все ненужные для управления истребителем части организма. Сюда я зарулил с двумя целями. Во-первых, познакомиться с хозяевами. И во-вторых, воспользоваться их связью, чтобы доложить о прибытии на место. «Зарулил» называется. Открыв дверцу кабины, я не без удовольствия осмотрелся. Это мы удачно сели. Здравствуйте, красавицы! Стоило лишь мне отстегнуть и скинуть парашют, как раздалось восторженное «Ах!» Ну да, пришлось мне перед вылетом нацепить все свои награды, чтобы, так сказать, наладить контакт с местными. «Наладил, ешкин, дрын!» Взглядом выделил высокую молодую женщину с красивым лицом и с капитанскими погонами на плечах и подошел к ней. «Здравия желаю!» — козырнул я и представился. «Гвардии майор Копьев, командир особой авиагруппы!» «Здравствуйте, товарищ гвардии майор!» Заметно смутившись, ответила красавица. «Командир отдельной эскадрильи связи, капитан Черемезова!» И почему-то, покраснев и опустив глаза, добавила. «Наташа». «Очень рад знакомству. А я Илья. Разрешите от вас связаться и доложить о прибытии?» «Да, конечно. Идемте, товарищ майор». Наталья смутилась еще больше, хотя, казалось бы, дальше уже некуда. «А вообще, как-то странно она на меня реагирует». Не настолько я неотразим, чтобы вот так воздействовать на женщин. Уже идя следом за хозяйкой, я погрозил кулаком стоящему в окружении красавицы, сияющему, как начищенный пятак ведомому. На это Силаев лишь удивленно вскинул бровь, мол, а я-то здесь при чем? По телефону я связался со штабом 16-й воздушной армии на подведомственной территории, которой мы сели, и доложился. В ответ мне пообещали, что к вечеру прибудут штабной автобус и машина с мощной радиостанцией. Также должны приехать два офицера связи для координации и взаимодействия. Один будет находиться непосредственно на борту АВАКС, а второй — на наземном командном пункте, развернутом у нас. Все дальнейшие распоряжения я получу уже после их прибытия. Я положил трубку и обернулся. Хозяйка землянки стояла и как-то нервно теребила в руках платочек. «Благодарю вас, Наталья!» — искренне улыбнулся я. «Может быть, чаю?» — торопливо произнесла она, глядя на меня с какой-то надеждой. «С удовольствием, но чуть позже». Мне надо проследить, как разместился личный состав и отдать распоряжение. Едва вышли на улицу, как со стороны леса послышался неровный стрек от мотора. Я закрутил головой и увидел, как из-за крон деревьев буквально вывалился, дымя мотором У-2. Летел он как-то полубоком, едва держась в воздухе, и то и дело норовя рухнуть на землю. У самой ВПП... Биплан выровнялся и довольно жестко приземлился. Самолетик пробежал метров пятьдесят, и тут одна из стоек шасси у него подломилась, и он закрутился на месте. Двигатель напоследок взревел и умолк. у два, упершись одним крылом в землю, замер на месте. Мы с дедом переглянулись и, не сговаривая, сбросились к самолету. Следом за нами побежала Наталья, а за ней и все остальные. Разделяющее нас расстояние мы преодолели на одном дыхании. У задней кабины на крыле стояла невысокая девчушка лет 19-20 в комбинезоне и громко плача тормошила кого-то. «Нина, Ниночка, очнись, пожалуйста, ну прошу тебя, не умирай, Ниночка!» Я подвинул девчонку в сторону и заглянул в кабину. Да, тут, как говорится, без вариантов. Вся грудь молодой девушки буквально разорвана пулями, а истинно васильковые глаза безжизненно глядят в вечность. Силаев перегнулся через борт в кабину и отстегнул привезные ремни. Вдвоем мы вытащили тело девушки и уложили на землю. Молча стянули с головы шлемофоны. Окружившие нас девушки-летчицы всхлипывали, глядя на свою мертвую подругу, а та самая девчушка рыдала, уткнувшись в плечо Натальи. Мы помогли уложить тело убитой на брезент в кузов подъехавшей полуторки, а сами побрели к землянкам женской эскадрильи. Надо распорядиться, чтобы наши истребители отбуксировали к нам на стоянку. Наталья уже сидела на скамье и, опустив голову, курила. Услышав наши шаги, она быстро затушила папиросу и встала. «Извините, товарищ майор, нервы. За 10 дней эта сволочь уже четвертый экипаж расстреливает». «Что за сволочь?» «Да повадился тут один фриц подкарауливать наших. Девчонки его прозвали Черным Ангелом. Мессер у него в черный цвет выкрашен, а на плоскостях ангельские крылья намалеваны. И ведь гад...» с истребителями в бой не вступает, боится и сразу драпает, а вот наши самолеты атакуют, и всегда в одном и том же районе. Слова о районе меня зацепили. На карте показать можете? Да, конечно. Наталья развернула планшетку и вытащила из нее сложенную карту. Вместе с картой выпал какой-то листочек, похожий на газетную вырезку. Силаев быстро наклонился и поднял его. Хотел было отдать его хозяйке, набросив бросив мимолетный взгляд на фото на вырезке, замер с удивленным выражением лица. Мне даже стало интересно, что это такое он там углядел, и я заглянул через плечо ведомого. На листе газетной бумаги красовалось мое фото со всеми регалиями. Наталья, густо покраснев, резко выхватила листок из рук Силаева и быстро спрятала обратно в планшетку. «Извините, только и смог выдавить я из себя. Похоже, у меня здесь есть поклонница, если не сказать фанатка. Кто бы мог подумать?» Тем временем Наталья справилась с собой и, расстелив на скамейке карту, показала места, где немец атаковал самолеты их эскадрильи. «Все в районе Дмитрия Вольговского. Хм, будем думать, как у контрапупить эту сволочь». На следующий день к нам в расположение приехал полковник Андриянов из оперативного отдела штаба 16-й воздушной армии, чьей полосе нам предстояло действовать. Решил, так сказать, лично познакомиться и посмотреть, что за зверь такой, особая авиагруппа РВГК, подчиняющаяся, по слухам, аж самому товарищу Сталину лично. «Ну и что с тобой прикажешь делать, майор?» Полковник задумчиво постучал пальцами по разложенной на столе карте. «Нам ты не подчиняешься...» Функции твоей авиагруппы непонятны, привлекать вас к выполнению боевых задач мы не можем, ни как истребителей, ни как бомбардировщиков. Тем более, что бомбардировщик у тебя один-единственный, правда тяжелый. Действуешь ты самостоятельно, хотя и согласовывая с нами свои действия. «Товарищ полковник, у меня вообще нет ни одного бомбардировщика». «А это тогда что?» — кивнул Андрияна в сторону окошка, за которым был виден наш Петляков, вокруг которого суетились техники, готовя его к первому боевому вылету. «Это самолет дальнего радиолокационного обнаружения, или попросту летающий радар. Будет курсировать вдоль линии фронта, засекать вражеские самолеты на дальней дистанции и наводить на них наши истребители. Пока в качестве перехватчиков будем действовать мы, но если понадобится, будем привлекать и машины тех частей, в зоне ответственности которых будем находиться, особенно эскадрильи охотников. Вся информация с радара будет поступать на наш КП и дублироваться вам. Для этого и нужно точное и четкое взаимодействие. Обсудив организационные вопросы, Мы с полковником прошли на стоянку, где перед своим самолетом выстроился экипаж П-8ВР, а также пилоты-истребители сопровождения. Сопровождать наш летающий радар будет третье звено. Их аэрокобры оборудовали подвесными топливными баками, что позволит им держаться в воздухе 5 часов. Сам П-8ВР, учитывая модификацию, мог патрулировать не менее 8 часов. Количество топливных баков у него, по сравнению с бомбардировщиком, было уменьшено с целью облегчить самолет. Сегодня первый боевой вылет будет продолжительностью не более 4 часов. Получив задание, экипажи разбежались по машинам. Вот на взлет первым пошло звено Лавочкиных. Их задача — прикрыть взлет основной группы. Проводив взглядом набиравшие высоту машины, Мы с Адрияновым прошли на КП. Здесь уже работали операторы-планшетисты, нанося на прозрачные планшеты получаемые данные. Нашему воздушному радару предстояло курсировать вдоль линии фронта от Паныри до Льгова на удалении 30-40 километров от него. Учитывая, что с рабочей высоты радиус охвата радара был почти 200 км, мы могли контролировать достаточно большую область воздушного пространства над территорией противника. За время патрулирования были засечены несколько взлетающих с аэродромов групп немецких самолетов. Все сразу попадало на планшеты на КП, и Адрианов смог в режиме реального времени отслеживать действия противника. Он сразу связался с истребительными полками, в зоне ответственности которых ожидалось появление вражеских самолетов. Немцев встретили во всеоружие. Вскрылся и существенный недостаток. Пропала возможность идентифицировать свои и чужие самолеты в условиях собачьей свалки. В общем-то, я подобного и ожидал, но помалкивал. Много умных мыслей от одного человека будет как-то слишком. На этом фоне разительно отличалась работа нашей эскадрильи Лавочкиных, самолеты которых были оснащены системой «Свой-Чужой», вылетевших на перехват одной из групп немецких самолетов. Их точно вывели на цель и своевременно давали целеуказания. Адрианов впечатлился. После некоторых размышлений он пришел к выводу о необходимости оснащения всех самолетов подобной аппаратурой распознавания. Пришлось немного охладить его пыл. Радиоответчики СЧ-1 начали поступать в войска совсем недавно, в январе месяце, и выпускалось их не так и много. Но если постараться, то можно установить их на истребители-охотников. Эскадрилии, подобные нашей 13-й, уже давно начали формировать практически в каждой авиационной истребительной дивизии из наиболее подготовленных летчиков. Дождавшись возвращения из патруля П-8 с сопровождением, Андриянов поблагодарил всех и укатил к себе. «Думается мне, что его отзыв о нашей работе будет исключительно положительным. Не забыл я и об обещании разобраться с крашенным немцем, терроризирующим эскадрилью связи». Через того же Андриянова запросил данные с постов ВНОС в районе Дмитрия Вольговского о пролетах немецкого истребителя с характерным окрасом. Оказалось, что в том районе его видели довольно часто. Летает в паре с ведомым, в бой старается не вступать, атакует либо отставшие, либо поврежденные самолеты, возвращающиеся на свою территорию. Излюбленная манера — Это атака с бреющего полета. При появлении наших истребителей сразу уходит к себе. Я несколько раз летал в тот район с Силаевым. Безрезультатно. Лишь один раз встретил четверку FW-190. Завалили двоих по одному с ведомым. И все же трижды этого самого ангела смогли засечь на экране радара. Вернее, уже потом сопоставив эти данные с докладами с земли от постов ВНОС. Мы поняли, что это, как говорится, наш клиент. Дважды он атаковал отставшие ИЛ-2 и один раз У-2. Правда, на этот раз Юркому Биплану удалось увернуться. Заметили операторы РЛС и еще одну особенность. Незадолго до нападений в том районе фиксировался курсирующий вдоль линии фронта но не пересекающий ее одиночный самолет. По отраженной сигнатуре они предположили, что это мог быть МЕ-110. Вполне возможно, это был самолет-наблюдатель, который и наводил пару охотников на цели. Предстояло это проверить. С тем и пришел я к Наталье. «Ой, Илья! То есть здравия желаю, товарищ гвардии майор!» Черемезова вскочила из-за стола, за которым сидела и что-то писала рядом с другой девушкой, с погонами старшего лейтенанта на плечах. Выглядела она смущенной, но при этом сделала некое движение бровями, от которого вторая девушка, торопливо поздоровавшись со мной, тут же выскочила за дверь. Из-за двери сразу же послышалось чуть слышное хихиканье. да «Здравствуйте, Наталья. Но вот не воспринимаю я ее как строгого начальника, да и как военного тоже не воспринимаю. Все же война, кто бы что ни говорил, не женское дело. А я вот к вам в гости решил зайти». «Боже, что я несу? Какие гости?» «Может, чаю?» — улыбнулась она. «С удовольствием». За кружкой чая я и изложил ей свою задумку. «Нет!» Черемезова со стуком поставила свою кружку на стол. Передо мной сидела уже не молодая девушка, а командир. «Самолет я вам не дам. Я несу ответственность заверенную мне материальную часть». «Жаль!» Я поставил кружку с недопитым чаем. «Извините, товарищ капитан, за беспокойство». Обращусь тогда к нашим соседям. Соседями мы называли переехавший к нам пару дней назад и плотно обосновавшийся на нашем аэродроме КП 16 армии. Очень уж понравилось командованию работать в связке с летающим радаром и хорошо подготовленными планшетистами. Так что попробую через полковника Андриянова, с которым установились хорошие отношения. «Выбить нам один у два для проведения операции». Я встал, надел фуражку и, козырнув, подошел к двери. «Илья, подожди!» — окликнула меня хозяйка, стоило лишь мне взяться за дверную ручку. «Ты меня не так понял». «Но почему же, товарищ капитан, я вас прекрасно понял и не осуждаю. Надо было мне сразу обращаться к командованию и не беспокоить вас». Я не могу дать вам самолет без летчика. А я не могу рисковать жизнями вот этих вот. Я кивнул на дверь. Молодых девчонок. Так что пилотировать будет кто-то из моих. Я сама полечу. Твердо, совсем не женским взглядом глядя мне в глаза, сказала Наталья. И они не девчонки, а боевые летчики, которые каждый день рискуют своими жизнями. Так что я попрошу вас, товарищ Гвардии Майор впредь так о них не говорить». «Черт». Похоже, переубедить ее не получится. Но я все же решил переговорить с Андрияновым. «Да я бы с радостью выделил тебе самолет. Так ведь нет их. Все пополнение идет в бомбардировочные полки». Туда, в эскадрилью связи, собираем с миру по нитке, и то в ближайшее время, и их обеспечить не сможем. Так что договаривайся с Черемезовой, хотя она баба упертая. Если что, то можем просто приказать ей, но лучше договориться». В назначенный день проведения операции воздух первым поднялся П-8ВР сопровождением. Ему предстояло баражировать восточнее Дмитрия Вольговского. Для более точного наведения командование 16-й воздушной армии прекратило полеты нашей авиации западнее этого населенного пункта. Спустя некоторое время поступил доклад о занятии АВАКС указанного квадрата и почти сразу об обнаружении одиночной цели, курсирующей в районе за линией фронта. Похоже, немецкий наблюдатель БДИТ. Сразу после этого на взлет пошел У-2 под управлением Черемезовой. Она набрала высоту 500 метров и пошла в направлении линии фронта. Мы с ведомым взлетели через 15 минут и пошли на предельно малой высоте, что называется траву пропеллерами Стригли. «Я Орлан, 13-й вас и волгу наблюдаю», — контролирует пространство оператор РЛС. У-2, как и было предусмотрено планом, совершил посадку на площадку, которую использовали в качестве посадочной полосы для связных самолетов. Практически сразу пришел доклад от Орлана. В квадрате 17 фиксирую появление двух целей. Классифицирую как истребители. Предположительно взлетели с аэродрома подскока. Идут в направлении Иволги. Вспоминаю карту. «Квадрат-17» практически вплотную примыкает к линии фронта, и немецких аэродромов там ни авиа, ни наземная разведка не обнаружила. Значит, там действительно может быть небольшая, хорошо замаскированная площадка для одной-двух пар истребителей-охотников. Эх, предупредить бы Наталью, но, к сожалению, радиостанция на У-2 не предусмотрена. Будем надеяться, что не она... Не ее штурман-стрелок не упустят появления вражеских истребителей. Мы с Силаевым начали забирать севернее, чтобы отрезать немцам путь к отступлению. Судя по докладам Орлана, нас еще не обнаружили. Все, пора. Немцы уже достаточно углубились на нашу территорию. Набрав на горизонтали скорость, мы пошли в набор высоты. Вот они, голубчики, уже делают заход на биплан. Хорошо видны дымные стрелы трассеров, тянувшихся от пулемета У-2 в сторону фашистских стервятников. Молодцы, девчата! Не дали застать себя врасплох. Быстро сближаемся с мессерами, так до сих пор и не заметившими нас. И действительно, один из них выкрашен в черный цвет, а на плоскостях белой краской изображены крылья, похожие на ангельские. Силаев уходит чуть в сторону, цели мы распределили еще на земле. В Последний момент пилот черного месса, видимо, все же заметил нас и бросил истребитель в сторону, уходя от моей очереди. Его ведомый был не таким расторопным, и, распуская черный жирный хвост дыма, полез на высоту. «Понятно, прыгать будет». «Дед, отрезай черного от ленточки, если попытается уйти». Даю команду ведомому, бросая «Кобру» вслед за немцем. Краем глаза замечаю распустившийся купол парашюта. Немец оказался настоящим мастером маневренного боя. Мы так крутились с ним в воздухе, что истребитель скрипел и трещал всеми элементами конструкции. Порой казалось, что крылья отвалятся». Фриц упорно не хотел влезать в перекрестие прицела. Впрочем, и сбросить меня с хвоста у него не получалось. Наконец, буквально на долю секунды в прицеле мелькнула часть фюзеляжа. Я нажал на гашетки, даже не осознавая это. На одних лишь рефлексах. От немца полетели обломки. Он вильнул быстро в сторону и сбросил фонарь. «Ну вот уж хрен тебе». Нам в качестве пленного и твоего ведомого хватит. Ловлю в прицел кабину, из которой пытается выбраться пилот, и с наслаждением всаживаю туда 37 миллиметровый снаряд авиапушки. На мгновение показалось, что я увидел, как в сторону брызнуло чем-то красным. Вот так оно будет правильно. Черный ангел может быть лишь падшим ангелом». У-2 догнали уже над аэродромом, когда он заходил на посадку. Сделав победную бочку, тоже садимся, заруливая к стоянке девчат. Из кабины вижу какую-то неправильность, и, не дожидаясь остановки винта, выскакиваю из кабины и бросаюсь к съехавшему с полосы биплану. Подбежал, когда еще живую Наталью вытащили из самолета и уложили прямо на землю. Комбинезон на груди девушки был изорван в колочья и пропитался кровью. Она хрипло и судорожно дышала. Я опустился на колено рядом с ней. Наталья открыла глаза и, чуть заметно улыбнувшись одними губами, произнесла «Илья». Ее тело вздрогнуло и взгляд кари глаз остановился, устремившись в бескрайнее голубое небо. Кто-то из девчонок зарыдал. Я поднялся на ноги и молча медленно стянул с головы шлемофон. «Ненавижу войну».